«Прелестная молодая девица, сидящая рядом со мной», — продолжал Кегля, откашлившись и ласково положив руку на плечо новобрачной, — «как вам известно, несколько лет назад лишилась матери». «Леди и джентльмены, скажите, что может быть горестнее, чем смерть матери?» Эти слова, разумеется, возымели действие, и новобрачная разрыдалась. Ее молодой супруг, движимый лучшими намерениями, попытался утешить ее, — шепотом уверяя, что все к лучшему, и что никто из знавших покойную леди не пожелал бы, чтобы она ожила даже на мгновение. На это молодая жена с негодованием заявила, что если он так радуется смерти ее матери, то напрасно он не сообщил ей об этом раньше. Она никогда бы не вышла за него замуж. Услышав это, жених погрузился в мрачное раздумье. Тут я невольно поднял глаза — чего до сих пор старался не делать, и на беду встретился взглядом с другим журналистом, сидевшим напротив. Мы оба разразились смехом, заслужив этим репутацию самых, что ни на есть, толстокожих людей, репутацию, сохранившуюся за нами, боюсь, до настоящего времени. Кегля, единственный, кто остался доволен собой и своим местопребыванием, за этим еще недавно праздничным столом продолжал гудеть «Друзья». Неужели мы, собравшись по поводу радостного для всех нас события, предадим забвению дорогую мать новобрачной? Неужели не вспомним отца, мать, брата, сестру, ребенка, друга, навсегда покинувших нас? Нет, леди и джентльмены, в вихре веселья мы не забудем ушедших от нас блуждающих душ и среди звона бокалов, среди шуток и смеха выпьем за отсутствующих друзей». Все присоединились к тосту и осушили бокалы под аккомпанемент подавленных рыданий и протяжных стонов, после чего гости поднялись из-за стола, чтобы освежить лица и успокоить чувства. Садясь в карету, новобрачная отказалась от помощи своего супруга и оперлась на руку отца. Свадебное путешествие она начинала томимое мрачными мыслями о будущем, в обществе такого бессердечного чудовища, каким показал себя ее муж. С той поры сам Кегли навсегда стал отсутствующим другом в их доме.